«Дзержим». Мы еще стояли, и я смотрел на пучки проводов с голыми концами, когда вдруг заметил, что там, под самыми этими проводами, довольно крупными буквами, написано короткое слово, которое я встречал уже где-то. «Сим». Я спросил Сиромахина, что означает это слово «сим». Он усмехнулся и спросил меня, что я сам по этому поводу думаю. Я сказал, что я не знаю, и я встречаю это слово уже не первый раз, и иногда даже в самых неподходящих местах. — А вам раньше это слово никогда не встречалось? — спросил Дзержин с каким-то скрытым лукавством. — Встречалось, — сказал я. — Я знал одного писателя. У него было имя такое — Сим. Но насколько я понимаю, это слово я указал на стенку, к нему никакого отношения не имеет? А почему вы думаете, что не имеет, спросил Дзержин. Но ну, потому что этого писателя здесь никто не знает. Вы так считаете? Дзержин по-прежнему смотрел на меня со своей странной усмешкой. А что вы скажете, если услышите, что этого вашего Симона здесь наоборот многие знают? И многие даже почитают. И вот что эти люди, которых мы называем семитами, это и есть те сторонники. Что вы на это скажете? Повторил он настойчиво. Я скажу, что это чушь. Сим-симочек Карнавал жил в прошлом веке. Ну да. сказал Серамахин задумчиво. А вот Маркс жил в позапрошлом веке. Однако марксисты у нас ещё не все выявились. При этом он поджал губы и сделал такую гримасу, как будто хотел показать, что столь продолжительным существованием марксистов он не то чтобы недоволен, но удивлён. На меня как раз живучесть марксизма нисколько не удивила. Меня удивило совсем другое. Извините. сказал я Серамахину: "Я вас не очень понял. Вы хотите сказать, что в Москверепе есть много сторонников Сим-Симовича Карнавалова и не только в Москверепе, а и в первом кольце?" сказал Дзержингович. "Я вам даже скажу, что семиты у нас гораздо больше, чем марксистов. Даже не то, что больше, а почти все люди, которых вы здесь вокруг себя видите, на самом деле скрыты и семиты". А что они собой представляют, спросил я. Если вам интересно, сказал Дзержинный, я могу вам вкратце рассказать. Мне, конечно, было интересно. И вот что я услышал от Дзержинна Гавриловича. Движение симитов зародилось ещё при жизни Сим-Симовича и моей. Впрочем, тогда это было ещё не движение, а многочисленная, но разрозненная толпа поклонников. Потом возник маленький кружок школьников, старшеклассников, которые создали подпольную организацию, которую они сами назвали СИМ. Наследствия они отрицали, какой бы то ни было связь с названием своей организации с именем Карнавалова и утверждали, что аббревиатура СИМ расшифровывается как Союз истинных монархистов. Но во время обысков почти у всех членов организации были изъяты отдельные глыбы большой зоны А у одного даже его собственные работы по структурно-лингвистическому анализу КПЗ. Само собой, от этого кружка остались рожки да ножки, но тут же стали возникать другие кружки, общества, объединения, и все они назывались сим. Это расшифровали это слово по-разному, вызывая карнаваловo за пределы страны. Тогдашние власти надеялись, что на этом движении прекратится. Но сильно ошибились. Движение не только не прекратилось, но, напротив, достигло размаха сильно угрожавшего безопасности государства. Семиты собирались в кружки, произведения Карнавалова читали, изучали, конспектировали, переписывали и распространяли. Чтобы со всем этим покончить, службе БЕЗО, тогда она называлась еще КГБ, пришлось приложить очень большие усилия. В конце концов всех организованных симитов удалось разгромить. К настоящему времени практически все произведения Сима изъяты или уничтожены. Если, скажем, в пределах Первого кольца кто-то может быть ещё тайно хранит какие-нибудь книги Сима, то в Москарепе это совершенно исключено. Значит, вы всё-таки с этим движением покончили? выразил я надежду. Что вы? горько усмехнулся Джирин. Наоборот, После того, как его разгромили, оно только и началось. И больше того, оно приняло такие формы, с которыми бороться уже совсем невозможно. У движения нет никакой организационной структуры. В него никто не вступает и никто из него не выходит. Нет никаких кружков, никаких списков. Каждый, кто хочет, может считать себя семитом, но никто в этом не признаётся. А откуда же вы знаете, что они вообще существуют? Это узнать не трудно, сказал Серамахин и показал на стенку. Кто ты же это пишет? Вы видите, это же очень секретное помещение, одно из самых секретных во всём Москве. А кто ты же всё-таки сюда проник? И кто ты же вот это написал? Да это что? сказал он, махнув рукой. И тут же рассказал мне совершенно невероятную историю. Сравнительно недавно было замечено, что у коммунян развелась мода употреблять слово «сим» кстати и не кстати. Например, начинать всякие письма или заявления любого характера в такой форме «Сим обращаюсь к вам с просьбой» или «Сим извещаю» и заканчивать их словами вроде «За сим такой-то». Более современное слово «сим». Этим почти совершенно исчезло из обращения. Когда редакционная комиссия заметила это, она разослала во все редакции указания, изымать слово «Сим» изо всех печатных материалов. Слово исчезло. Но вскоре внимание редакционной комиссии и службы БИЗО было привлечено к тому, что в книгах, газетных статьях В официальных заявлениях и личных письмах коммуняни стали часто и в некоторых случаях совершенно не к месту употреблять такие слова, как симптом, симбиоз, симпатия, зависимость, просим, носим, косим. И одновременно появилось много неграмотных людей, которые стали писать симафор, симантика и даже симдром Редакционной комиссии пришлось проделать большую работу про заблучение и прекращение диверсии подобного рода. Но теперь тужь всё в порядке, спросил я. Почти. сказал Дзержин. К сожалению, в нашем языке есть одно слово, которое не может отменить даже редакционная комиссия. Неужели есть такое слово? удивился я. Да, есть. печально сказал Серамахин, и это слово гениалиссимус. Вы понимаете, что происходит? Каждый человек, который устно или письменно употребляет слово гениалиссимус, одновременно пользуется и словом сим. На мой вопрос, какую цель ставят перед собой симиты? Дзержин сказал, что они рассчитывают на восстановление в России самодержавной или, как некоторые ее называют, Симо державной монархии. Надо же, сказал я. Неужели ещё сейчас, в 21 веке, есть люди, которые верят в необходимость монархии? Ещё бы, согласился держин с непонятным мне воодушевлением. Монархическая идея очень даже живая и популярна. И вот если вы внимательно присмотритесь к нашим коммунянам, вы прочтёте в их глазах надежду на то, что когда-нибудь монархия будет восстановлена. Какие странные вещи, во мне говорить, сказал я. А кого же эти ваши симиты хотели бы видеть с царём? Вы не догадываетесь? Нет. Серомахин подошёл к двери, заглянул в замочную скважину и, убедившись, что там никто не стоит, приблизился ко мне и сказал: "Сима Карнавалова, — Карнавалова? — переспросил я удивленно. — Разве он не умер еще в прошлом веке? Видите ли, Христос умер две тысячи лет назад. Однако люди до сих пор ожидают его возвращения.